Очевидно, она, единственная во всем Бонне, не читала рецензии Костерта, и я сообразил, что она могла и не знать, что произошло между мной и Мари, ведь у нее в этом кругу ни одного знакомого не было. — Сабина, — сказал я, — Мари меня бросила и вышла замуж за некоего Цюпфнера. — Боже мой! — крикнула она. «Неправда, — Неправда! — Правда! — сказал я. Она замолчала, и я услышал, как кто-то колотит в дверь телефонной будки. Наверное, какой-нибудь кретин, которому не терпится сообщить партнеру по скату, как можно было бы выиграть на «Червах без трех». — Надо было тебе на ней жениться, — тихо сказала Сабина. — Ну, понимаешь? — Да ты сам понимаешь. — Понимаю, — сказал я. — Я сам этого хотел. Но тут выяснилось что надо выправить эту подлую бумажку в муниципалитете, и что я обязан дать подписку, ты понимаешь, подписку, что наши дети будут воспитываться в католической вере. «Но ведь не из-за этого же все расстроилось?» — спросила она. В двери автомата загрохотали еще громче. «Не знаю», — сказал я, — «может, это было поводом, но тут, наверное, замешано многое такое, чего мне не понять». — Дай отбой, савинчик Не то этот взбешенный представитель германской расы там за дверью еще прикончит тебя. Страна кишмя кишит злодеями. — Обещай, что ты придешь, — сказала она, — и помни, твой суп весь день стоит на плите. Я услышал, как ее голос упал, — Она успела шепнуть, какая подлость, какая подлость, но, очевидно, забыла положить трубку на аппарат и бросила ее на столик, где обычно лежит телефонная книжка. Я услыхал, как тот тип сказал, ну, наконец-то, но Сабина уже ушла. Я нарочно заорал в телефон, помогите, помогите, визгливым голосом, и этот тип попался на удочку, взял трубку и спросил, чем могу быть полезен. Голос у него был серьезный, сдержанный, очень мужественный, и я почувствовал, что он сейчас ел что-то кислое, маринованную селедку или что-то вроде того. — Алло! Алло! — сказал он, и я сказал. — Вы немец? — Я принципиально говорю только с чистокровными немцами. — Отличный принцип! — сказал он. — Так что же с вами такое? — «Ужасно беспокоюсь за ХДС», — сказал я. «Надеюсь, вы всегда голосуете за ХДС?» «Ну, это же само собой понятно», — сказал он обиженно. Я сказал, «теперь я спокоен» и повесил трубку. Глава 21 Надо было бы оскорбить этого типа по-настоящему, спросить его, изнасиловал ли он уже свою жену, выиграл ли грант с двумя и проболтал ли со своими коллегами по службе положенные два часа про войну. У него был голос почтенного супруга, честного немецкого гражданина, и его восклицание «Ну, наконец-то!» было похоже на команду «Огонь». Голос Сабины Эммонс меня немножко утешил, хотя он и был какой-то раздраженный, даже загнанный, но я знал, что она действительно считает поступок Мари подлостью, и что для меня всегда найдется тарелка супу у нее на кухне. Готовила она превосходно. И когда не была в положении и не смотрела на всех упорным взглядом «ох уж эти мне мужчины», она была очень веселая, и ее католицизм гораздо приятнее, чем католицизм Карла, сохранившего насчет шестой заповеди свои смешные семинарские воззрения». Упрек во взгляде Сабины, конечно, относился ко всем представителям мужского пола, но когда она смотрела на Карла, виновника ее состояния, глаза ее темнели, становились почти грозовыми. Обычно я пытался отвлечь Сабину от этих мыслей, показывал какой-нибудь номер, и она волей-неволей начинала смеяться долго и искренне, до слез, но когда подступали слезы, смех пропадал мари приходилось уводить ее утешать а карл с мрачной виноватой физиономией сидел рядом со мной и потом от отчаяния начинал править тетрадки иногда я ему помогал подчеркивая ошибки красными чернилами